Голова 14. Два боевых жеребца, неприемлеко косившихся друг на друга налитыми злостью глазами, сходились медленным шагом, хотя с куда большей охотой предпочли бы рвануться со всех сил, дабы попробовать соперника на прочность рылыми ударами подкованных копыт или широкой груди, либо рвануть его тугую плоть своими зубами. Ждан, шиклад, ждан, клац. Вороной аргамак чуть подался назад под натиском кабардинца. Затем оскорбленно всхрапнул и все-таки изловчился куснуть наглеца вопрометчиво подставленный круп, короткое ржание, перетаптывание на одном месте, лязг встретившихся сабель. После чего одна из них улетела прочь, с обиженным звоном вырвавшись и сжимающей ее детской руки. «Труруру! Ну-ну!» успокоил своего ветерка ласковым похлопыванием по шее, боярин Канышев повернулся к ученику, молча ожидая, пока тот примет поданную ему мишкой Салтыковым саблю, а заодно определяя, не перестарался ли он с силушкой, не отсушил ли царевичеву руку. Успокоенно хмыкнув, Аким нехтя открыл рот. — С рогатинки у тебя пока мисс подручнее выходит, Дмитрий Иванович. Зачем саблю прямо выставил? Сколько раз говорено. Чуток руку отведи, или обушок как надо, подставь. Чужой клинок в сторонку сам и соскользнет. А за ним и супротивник тебе под удобный удар подставится. Вот так. Дядька царевича немного отвел оружную руку в сторону. Бей. Клац. Скругленный кончик взрослой корабели не сильно ткнул наследника в живот, вернее, в надежно прикрывающие ее пластинцы бехтерца. Или вот так. Бей. клад Занк. Сабля вновь беспрепятственно щелкнула по правому наручу и замерла, прижавшись к его гравировке. Видишь? А потом можно еще вот так посунуть. Гнутая корабель медленно скользнула вперед, бережно придавив кольчугу напротив горла. Понял? Хорошо. Тогда повторяем, отбив с ударом дюжину раз и... Раз, два, три. Ждон. клад Клац. клац. Час спустя, боярин канышев довольно кивнул, признав тем самым, что его подопечный усвоил еще несколько полезных финтов и ухваток. Оглядев поле, основательно перепаханное копытами жеребцов и сотню царевичевых стражей, окруживших это самое поле, Аким перевел взор на два десятка княжат и бояричей, порядком уже в запревших своих тегеляях и шеломах, давно утративших должную резвость движений и нескрываемым вожделением, поглядывающих на кувшины с прохладным квасом в руках немногочисленной дворни. Мысленно поморщился, его гоняли до тех пор, пока он мог держать в руках оружие, и кивнул одному из помощников. Закончили! Посыпались на землю тяжелые дубовые сабли, следом забрякали островерхие шалома, довольно загомонили мальчишечьи глотки а его основной ученик, выждав немного, тихо напомнил, поинтересовался. Наставник, оставаясь внешне полностью невозмутимым, а про себя, преисполняя издовольство, боярин скучающе поинтересовался. Рогатина? Шестопер. Уже привыкшие к тому, что боярин и его подопечные в конце каждого занятия устраивают прощальный учебный поединок, Помощники быстро принесли им по небольшому круглому щиту, вдобавок забрали учебную саблю наследника и поднесли вместо нее увесистый пернач на длинной ручки Шип-ц-клац! Звякнув по чужому умбону, Аким тут же подставил свой щит. Тум, в какой уже раз подивившись, сколь силен Дмитрий Иванович для своих невеликих лет, боярин аккуратно погладил его по шлему скольф отбил несколько быстрых и довольно сильных ударов, после чего и поставил в их поединке точку, шлепнув тупой корабелью по выставленной вперед ноге. Плашмя, разумеется. Помнится, года этак с три назад он одному ногайскому мурзе, таким же вот ударом, ногу до кости рассадил. аккурат перед тем, как снести его голову. Левая рука словно сама собой погладила богато изукрашенный золотыми и серебряными пластинами пояс, как раз доставшийся ему с того самого Мурзы на добрую и долгую память. Хе-хе. Наставник. Ответив кивком на легкий поклон наследника, боярин Канышев проводил своего воспитанника очень внимательным взором, в который уже раз подмечает ту легкость, с коей он помахивал в воздухе совсем нелегким перначом и отсутствие видимых признаков усталости настоящей усталости, когда трясутся руки и подкашиваются ноги, они легкой испарены и учащенного дыхания. Отогнав от себя мысли о том, что слишком уж быстро дается наука воинская будущему великому князю, а воин пробормотал с некоторым усилием, возвращаясь к делам насущным. Да, беда-беда, огорчение. По всему выходило, что сабельку первенцу великого государя вновь придется заменить, и лук, Больно уж легко, он свой старый растягивает. Правда, с меткостью у пока покамест было не очень, но определенные успехи явно просматривались. Да, вот брат его меньшой, Иван Иванович, то да, металлострелы так, что любо-дорого. Для восьмилетки, конечно. И с саблей уже был неплох. Зато Дмитрий Иванович был исключительно хорош с рогатиной. Года через три... И он не отмахается, да и к шестоперу вроде как проявил талант. Боярин. За своими размышлениями дядька старшего из царевича совсем не заметил, что осталось на поле почти что в полном одиночестве. Он сам до да трое его помощников, терпеливо ожидающих разрешения удалиться. С легким раздражением махнув на них, Канышев чуть жил колени, направляя своего ветерка вслед за иродами отвлекшим его от важных мыслей, даже не мысли, а целого выбора, важного и непростого, поучить ли ему своего подопечного отбивать сабли стрелы или, ну его, от такой науки синие чище по всему телу, да такие что. А приключить что не так, ему ведь даже и кол за милость покажется. А с другой же стороны, раз он наставник, так и должен научить отрока всему, что умеет сам. Вот же ж, задумчиво поковыряв одну из серебряных пластин на поясе, боярин внезапно посветлел и едва ли не заулыбался. Отчего это он ломает голову? Лучше на следующем занятии брось пару намек в пученику, а уж тот, если заинтересуется, сам выпросит у великого государя разрешение. Вот так. А я пока пучу его и самострел пулять, лишним не будет. Часом позже даже и не подозревающий о мучениях своего наставника царевич Дмитрий, медленно встал на сложный втрой рушник, оставив позади лохань с водой, пахнущей дорогим мылом. Перетерпел короткое вытирание, прошлепал голыми ногами сквозь все светлицы до опочивальни, где и завалился с довольным видом на свое ложе, чуть отодвинулся, освобождая место для верной Авдотьи прикрывший его еще одним рушником. Затем положил ей голову на бедра, позволяя разбирать и расчесывать мокрые пряди волос. А сам прикрыл глаза и замер, старательно припоминая недавние занятия. Ну что сказать, похоже, родовитые детки окончательно притерлись друг к другу и даже поняли, кому я равнодушен, а кого лучше не задевать. Действительно, в последнее время в свете десятилетнего наследника, престола московского и всей Руси, царилась тежда гладь да Божьей благодать. Никто ни на кого не шипел, громкие выяснения отношений тоже ушли в прошлое, и даже Тарха Адашева и то со всей старательностью не замечали. Более того, некоторые княжата начали открыто перебрасываться шуточками, ненавязчивая как им казалось, вовлекая своего господина свои немудреные разговоры или даже игры. Вроде последний, когда дядьки выставили в полусотни шагов рядок тонких чурочек, а их подопечные в них стреляли, похваляясь быстротой да меткостью. Кстати, просто удивительно, насколько быстро освоился А.Никита Шуйский. Ни тебе прежней робости, ни тебе стеснительности. Даже в гости отважился позвать. Хотя это он просто отцовские слова передал. Как мог, конечно. Передаст из него пока так себе. Вот Мстиславский в этом деле куда как хорош. Если бы не знал, что у него сразу два младших брата болеют, прямо так бы и поверил, что зовет от чистого сердца. И в самом деле, княжич Федор в свои десять лет уже проявлял все задатки будущего головы челобитного приказа, умудрившись так ни с кем и не и в то же время, занять в свете достойное место, понравившись при этом своему господину, не в последнюю очередь своей сообразительностью и способностью понимать легчайшие намеки. Надо поддержать Адашева, поддержит, поддержать хорошие отношения с Василием Старицким, и это выполнил. Э, Государь-наследник, увидев сразу два недовольных взгляда от хозяина покоев и его черединки, Десятник постельничьей стражи, всем своим видом извиняясь, доложил «Иван Иванович до тебя просится». Увидев разрешающий знак, страж почтительно поклонился и исчез, с тем, чтобы через пару минут на его месте появился восьмилетний брат. Некоторое время он молча стоял и мялся, оставил Дмитрию на него посмотреть, как вовсе сразу же зажмурился и замер. «Очень хорошо». Пока до ужаса довольный Иван безуспешно пытался убрать с лица широкую улыбку, старший брат успел натянуть простые льняные штаны и рубашку, не подразумевающую прогулок за пределами покоев. Что-то шепнул Авдотья, отчего она сразу же ушла, и присел на подоконник широко распахнутого окна. — Я сделал ошибку, показав тебе тайные упражнения. Лицо Ивана поначалу вытянулось а затем в глазах появились первые предвестники горьких слез. Но не объяснив при этом, для чего именно они нужны. Вернувшись, Челединка принесла с собой кувшин простой воды, ложку и три небольших кубка. Хозяин покоев с легкой ленцой покинул свое место, мимоходом подхватив с полки пару абсолютно одинаковых аптекарских бутылочек. Самолично распечатывал залитые воском пробки и поставил маленькие емкости рядом с кувшином. Из этого по половинке в любые два кубка, из этого треть ложки в оставшейся. Потом залить водой. Действуй. Отвернулся, вновь подошел к окну, с интересом глянул на тучи, прямо на глазах, наливающейся хмурой темнотой, и беззвучно втянул в себя заметно посвежевший воздух. Кажется, будет гроза. Это просто замечательно. Мить, вернувшись к столу и ожидающему его брату и черединке, Дмитрий небрежно провел ладони над кубками, после чего первый с правого края пододвинул к себе, а остальные два Ивану и Авдоте. «Пейте!» Сперва осторожно, а потом съемным явным удовольствием, опорожив свой кубок до дна, восьмилетний царевич совершенно неожиданно для себя облизнулся. В отличие от Ивана, статная красавица просто мило порозовела, хотя менее привычного к ее силе человека эта пара глотков просто свалила бы с ног, а совсем непривычному принесла долгие муки, ну или сильное наслаждение, сходное с тем, что испытывает человек иссушенной долгой жаждой и, наконец-то, припавший к источнику невероятной мягкой и чистой воды. Это настойка шиповника на меду. Полезно и вкусно. Подхватив в руку свой кубок, Дмитрий отпил, покатав небольшой глоток воды по языку так, словно это было сладкое вино. Грррррдом! Одновременно с полыхнувшей молнией из свинцовых туч полетели вниз тяжелые струи косого дождя. А что у тебя медь? Глотнув еще пару раз и выплеснув остаток в окно, Наследник поставил свой кубок на стол, но не просто так, а перевернув перед этим витой ножкой вверх. Сгущенный настой амежника, иначе цикута вироза Это растение печально известно тем, что при его помощи ушел из жизни древнегреческий философ Сократ. Не читал про него? Ну, значит, еще прочитаешь. Прикрыв пробками узкие горлышки, хозяин покоев убрал бутылочки обратно на полку присоединив их к дюжне таких же. Хотя если по мне, то все симптомы прямо указывают на коникум макулатум. Взвар из цикуты с добавлением некоторых травок хорошо помогает против боли в суставах и при некоторых болезнях кожи. Только для этого его надо не пить, а втирать. Иван удивленно смотрел на верховую от чего то разом утратившую приятный румянец щек. А еще этот настой — сильный яд. Скажи, брат, а важно ли для правителя уметь определять отраву в еде и питье?» Переведя взгляд удивленных серых глаз на старшего брата, малолетний царевич начал потихоньку что-то соображать. «Господин мой!» Жестом остановив вскочившую было в наследник успокаивающе бросил «Цикута мне не страшна». Отправив переволновавшуюся служанку унести кувшин и кубки, царственный отрок подхватил со стальца, стоявшего рядом с его ложем, пояс с небольшим клинком в простых ножнах, затем откинул прочь лавки нарядный полавочник и провел рукой по толстенной буковой доске. — Подойди, крепко или дерево? Иван, не совсем понимая, что от него хотят, послушно согласился. — Смотри. На тихом выдохе, мелькнув в воздухе тусклыми узорами Дамаска, короткий детский кинжальчик пробил лавку насквозь, войдя в плотное дерево почти до рукоятки. «Достань!» Как средний из царевича не пыхтел, как не старался, так у него ничего и не вышло. Быть может, ему мешал переполнявший его безудержный восторг и удивление, или чувство сопричастности к чему-то жутко таинственному. Тем временем старший брат, уперевшись коленом, спокойно вытянул хищную рыбку обратно, тут же вложив ее в ножны. Вернул на место палавочник, уселся и очень проникновенно пообещал: « Лед через пять, если будешь усерден в упражнениях, тоже сможешь то, чем должно владеть истинному рюриковичу и моему брату. Перерыв целый вал самых противоречивых чувств, десятилетний отрок понимающе улыбнулся, Затем похлопал по лавке рядом с собой. «Садись, делай то, чему научился!» Прикрыв глаза для большей чувствительности, Дмитрий внимательно проследил, как узор брата начал по чуть-чуть наливаться силой. Затем его сияние медленно изменилось, стремясь сжаться в одну точку, миг, другой, и в средоточии брата появляется едва заметная искака внутреннего огня, слабая, подрагивающая. хорошо Направь тепло в руки, только в руки. Дотронувшись до его ладони, наследник влил крохотную частицу своей силы, заставив малую искру засиять большой звездой. Теперь тяни тепло обратно, медленнее, вот так, снова направь в руки, обратно. Повторив новое упражнение еще семь раз, Иван разочарованно вздохнул, одновременно побледнев, устал. Бросив ему на колени яблоко, старший негромко сказал «Туда и обратно, за два удара сердца, и повторив, чтобы не меньше пятнадцати, как осилишь, покажу следующее упражнение». Ага. Через минуту от наливного яблока остался крохотный черешок и пара светло-коричневых зерен, а царевич сонно заморгал, сладко зевая. «Ой, Мить, а можно я у тебя еще немножко посею?» Не договорив, Ваня клюнул носом и стал медленно заваливаться на левый бок, но был вовремя подхвачен хозяином покоев, поднят на руки и перенесен на ложе. М -м -м. Стянув с небольших ступней темные атласные сапожки и развязав ему пару завязок на груди, Дмитрий отошел от брата и вновь устроился на подоконнике, слегка отстраненно наблюдая, как секущие струи теплого июльского дождя, прихотливо изгибаются по воле своенравного ветра. Гроза — это хорошо.